Разговор состоялся, когда они спокойно поели, и Артем погнал «Скирит» на разгрузку на «Регат-16». «Ты обещал мне что-то рассказать», — Сели сидела в своем сиденье. «Ты не хочешь подремать?» «Не особо», — девушка работала под разгоном.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 Артем убрал спешку, понимая, что лезть в территории, отмеченные черным или серым туманом на его карте, обозначающей неисследованные земли и зоны, над которыми нет спутников, довольно опасно, старался подготовиться как можно серьезней сам и натаскать свою напарницу. Он по-прежнему собирался навестить и обследовать место аварийной посадки космического корабля, но теперь, получив возможность передохнуть от дока Марта, решил почилить. За этих двадцать с лишним дней Селин Нортик под его руководством освоила разгон и смогла поднять в воздух двадцатиграммовую бутылку с таблетками, а сам Артем спокойно вращал камнем в 200 грамм и изучил и практиковался во всех приемах, знаниях которых передал ему черный кот. С помощниками особых успехов не было, кроме того, что Артем смог мысленным усилием или приказом отправлять их тела и возвращать назад.